Негромкий голос раздался совсем рядом, нависающая арка придавала ему особенную интимность. «Заела?» Дайнека развернулась на каблуках, намереваясь ответить по ехидне. Едва не задев мужчину, она сначала растерялась, а потом неожиданно радостно выкрикнула ему в лицо «Свинья!» и расплылась в глупые улыбки. Ситуация складывалась хуже некуда, чтобы так мастерски ее спровоцировать, Дайнеке не понадобились месяцы тренировок.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 Может быть, от того, что перед ней стоял тот самый здоровяк из окна напротив. Единственное слово, с которым ассоциировался его образ, было как раз то, что прозвучало два раза. Дайнека смотрела ему в глаза и невинно улыбалась, не зная, что делать дальше. Свинья отступила и сплюнул. Минуту он раздумывал и, видимо, не найдя, что ответить, сплюнул еще раз. Затем помотал головой и матерно выругался.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 дайнака чувствовала что этот город то самое место на земле где ей хочется жить но так же хорошо она знала как легко этот город меняет правила блеск и волнующий шум вечернего мегаполиса нарастали дайнака плыла в потоке машин наслаждаясь своей причастностью к этому вечному движению вдруг пренебрегая всеми правилами ее нагло обогнал и подрезал черный саап и помчался к следующему светофону там «Да и встретимся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 был за бульдега из соседнего подъезда. А чем вы занимаетесь, сэр? Я пьяница, просто ответил тот и виновато вздохнул. Было видно, что он говорит чистую правду. Даник уже подъезжала к своему дому, когда притормозив на светофоре, увидел стоящий справа «Мерседес». Женский голос негодовал. Да кто будет трахаться с тобой? У тебя же ни черта не работает. Девушка выкрикнула эти слова в открытую дверь автомобиля.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 Как и то, собирается ли он на ней жениться. Со стороны разницы в их возрасте не была уж очень заметна, а Элита выглядела моложе своих лет, а Семён Семёнович старше. В момент их знакомства Элита Витальная ещё цвела, её крупная фигура была округлой и подтянутой, как у молодой дородной женщины. Здоровый цвет лица и пышные каштановые волосы усиливали это впечатление молодости.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 Семен Семенович, напротив, Смолдо не казался полным жизненных сил. Он производил впечатление человека, который из непродолжительного детства шагнул в пору зрелости, минуя юность. Долговязая расслабленная фигура, чиновничая сутулость, редкие волосы и вкрадчивый говор никак не обнаруживали его возраста и при знакомстве вводили в заблуждение. Истинный возраст этого человека могли определить лишь две категории граждан. Ясновидящие работники правоохранительных органов. Чем он пленил одинокую женщину, было известно только ей одной. И этот секрет, по-видимому, до сих пор не утратил свои силы. Айлита Витальевна подошла к дивану и, усевшись поближе к торшеру, взяла в руки вышивку. Ведущий одиннадцати часовых новостей быстро проговаривал свой текст, чтобы через минуту рассказать самую важную новость.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 Встал на цыпочки, выглянул во двор. Машина Семен семёновича все еще не было. «Шумахер хренов, вернешься, уж я тебя и твой луноход!» А Элита Витальевна всхлипнула и разрыдалась. Утирая слезы, она уже составляла в уме небольшую, но убедительную исповедь относительно мерзавцев, которые изменяют своим женам, как вдруг зазвонил телефон. Звонок прозвучал неожиданно и поэтому страшно. «Алло, Сёма, ты?» «Это я, мама». Что-то в голосе дочери заставило Айлиту Витальевну вздрогнуть. «Нина, доченька, что случилось?» «Я сейчас приеду к тебе, мама». «Что случилось, я тебя спрашиваю». Айлита Витальевна кричала в телефонную трубку и уже понимала, происходит что-то ужасное. В ответ на другом конце провода страшно кричала Нина.